Глава вторая. Али. Али смотрел со скалистого обрыва утеса, щурясь в слепящем солнце пустыне. Сердце бешено стучало в ушах, дыхание вырывалось отрывисто. От волнения на лбу выступил пот, промочил насквозь хлопчатую гутру, которую Али обвязал вокруг головы. Переминаясь с одной босой ноги на другую, он высоко поднял руки. «Не прыгнет!» услышал Али слова одного из джиннов-подстрекателей. «Они стояли на вершине горы, граничащей с деревней Бирнабад. Все они были еще юнцами. То, чем они занимались, требовало известного лихачества, какое с возрастом обычно проходит. Маленький принц не рискнет свернуть свою королевскую шею». «Прыгнет», — осадил их другой джин Любайт, ближайший друг Али во всей Амгезире. «Пусть только посмеет не прыгнуть», Любайт перешел на крик. «Али, брат, не подведи! Я на тебя поставил!» «Не нужно было!» — нервно крикнул в ответ Али. Он сделал еще один дрожащий вдох, пытаясь набраться мужества. Это было слишком опасно. Так глупо и необязательно, что где-то с эгоизмом. Из-за утеса донеслось змеиное шипение, которое сопроводилось неприятным резким запахом опаленных перьев. Али пробормотал под нос молитву. И побежал, бросившись к обрыву. Он бежал со всех ног и не остановился, даже когда земля под ногами сменилась воздухом, упрометью кинувшись в пустоту. Он начал падать, с ужасом успев заметить, как стремительно приближается далекая, усыпанная камнями земля, о которую он вот-вот разобьется. И приземлился на спину Захака, который гнездовался на отвесном склоне. Али выдохнул, чувствуя, как в жилах закипает нервное возбуждение, и испустил крик, полный в равной степени ужаса и ликования. Однако Захак такого энтузиазма не разделял. Возмущенно каркнув, летающий змей взмыл в воздух. Али ухватился за медный ошейник Захака, который еще много лет назад кто-то более ловкий умудрился набросить ему на шею и крепко стиснул ногами скользкое туловище зверя, покрытое серебристой чешуей, как его учили. Вокруг него четыре тяжелых дымчато-белых крыла разгоняли воздух и клубились, как облака. у али перехватило дыхание. Зверю, больше всего похожему на ящерицу-переростка, которая, впрочем, умела пыхать пламенем, разъявив клыкастую пасть, когда ей досаждали джинны, по слухам, было более четырехсот лет. Захак гнездовался в утесах близ Бернабата с незапамятных времен и, возможно, именно из любви к насиженному местечку и мирился с выходками гизирских юнцов. Один такой юнец сейчас зажмурил глаза. От свиста ветра и вида, проносящейся под ногами земли, у Али душа уходила в пятки. Он вцепился в ошейник и прижался к шее Захака. «Посмотри же, глупец!» Понимая, что приключение для него может окончиться смертельным падением с высоты, Али решил, что должен хотя бы полюбоваться красотами. Он открыл глаза. Перед ним простиралась пустыня. Навстречу ярко-синему горизонту тянулись широкие насыпи красно-золотого песка, из-под которых величаво выпирали каменные осередки. Древнейшие образования, изваянные ветром за долгие тысячелетия. Издубренные дорожки пролегли на месте давным-давно пересохших русел, и вдали, к северу, виднелся небольшой оазис с рощицей раскидистых пальм. «Силы небесные!» — прошептал он ропща перед красотой и великолепием, представшей перед ним панорамы. Теперь он понял, почему любает и Акиса уговаривали его принять участие в этом ритуале, наиболее опасном из всех ритуалов бернабата «Али вырос в Девабаде», — но никогда не переживал ничего, что могло бы сравниться в исключительности с таким полетом. Глядя в сторону оазиса, он прищурился, с любопытством заметив среди далеких деревьев черные шатры и какое-то движение. Это могли быть кочевники. Оазис принадлежал людям, согласно давней договоренности, и джинны из Бернабата не решались даже испить воды из тех колодцев. Обхватив шею зверя, он подтянулся вперед для лучшего обзора и Захак фыркнул в знак протеста, пыхнув облаком дыма. Али чуть не вывернула наизнанку от его зловонного дыхания, и он закашлялся. В змеиных клыках застряли хрящи пережаренной добычи, от запаха которых Али замутила, хотя его и предупреждали об этом. «Захаку он тоже не шибко-то нравился». Без предупреждения он зашел на вираж, из-за чего Али с трудом не потерял хватку и рванул обратно в том направлении, откуда они прилетели, разрезая воздух точно серпом. Впереди Али видел ворота Бирнабата. Неприступно мрачный, зияющий проем, вытесанный непосредственно в скале. Ворота обрамляла минималистская резьба по песчанику На крошащемся камне орлы примостились на декоративные колонны, как на насесты, а глубокий орнамент из крутых ступенек устремился в самое небо. Эту резьбу еще миллиард лет назад нанесли первые здешние поселенцы, люди, древние цивилизации, стертые с лица земли, в чьем и разрушенном поселении теперь прочно обосновались джинны. Он как раз пролетал над своими товарищами. Те размахивали руками и били в железные барабаны, раззадоривая Захака. С пронзительным воплем змей ринулся на них. Крепясь духом, Али выждал, пока Захак не подлетит вплотную к его товарищам, разинув пасть и разъяренно вдохнув на них ярко-алым пламенем, так что они едва увернулись. И тогда прыгнул. Упав, он покатился по земле. Акиса успела подхватить его прямо перед тем, как Захак поджег участок, куда он приземлился. Еще раз возмущенно каркнув напоследок, он полетел прочь по горлу сытой выходками джиннов. Любайт поставил Али на ноги и с ликующим возгласом похлопал его по спине. «Говорил же я, что он прыгнет!» Он улыбнулся Али. «Ну, стоило игра свеч!» «У него на теле не было ни одного живого места», Но Али пребывал в таком экстатичном состоянии, что ничего не замечал. «Это было потрясающе!» — выпалил он, переводя дыхание. Али снял гутру, которую ветром как приклеило к его губам, и, представляете, какие-то люди снова собрались в... Все заворчали, не дав ему даже договорить до конца. «Нет», — оборвала его Акиса, — «не пойду я больше с тобой шпионить, ты помешался на своих людях». Но Али не сдавался. Но мы могли бы узнать что-то новое. Помните деревню на юге? Ту, где использовали солнечные часы для управления каналами. Это нам очень пригодилось. Любайт вернул Али его оружие. Помню, как люди прогнали нас в Зашей, когда обнаружили, что их навестили демоны. Они еще много стреляли из взрывающихся палок. Орудий. И мне совсем не хочется выяснять, содержится ли железо в этих снарядах. «Взрывающиеся палки называются ружьями», — поправил Али, — «а в вас, увы, начисто отсутствует дух авантюризма». Они спустились по каменистому уступу, ведущему в деревню. Порода пестрила наскальной резьбой, буквами незнакомого Али алфавита и кропотливо вытесанными рельефами давно вымерших животных. А выше — с одного края — Беловолосый гигант склонялся над рядом примитивных фигурок, а в его ладонях были схематично нарисованы языки пламени. Деревенские джинны верили, что это изображение одного из первых дэвов, еще неблагословленного Сулейманом. Судя по безумным глазам и острым зубам на рельефе, дэва наводили небывалый ужас на человеческих поселенцев. Али и его товарищи ступили под ворота деревни в тени которых два джинна, якобы стороживших вход, попивали кофе. Когда редкому пронырливому человеку случалось подобраться слишком близко, они были тут как тут, чтобы наколдовать лютые ветры, избивающие с ног смерчи, и отвадить любопытного. Они подняли головы на проходящую мимо компанию. — Он проигнул? — улыбаясь, спросил первый привратник. Любает поотечески обнял Али за плечи. Можно было подумать, он летал верхом на Захаке с молодых ногтей. «Это было потрясающе», — подтвердил Али. Второй привратник рассмеялся. «Мы еще воспитаем из тебя толкового северянина, давабат Али усмехнулся в ответ. «На все воля Всевышнего». Они двинулись по темному помещению, минуя пустые саркофаги давно приставившихся королей и королев, которые правили здесь в незапамятные времена. Никто так внятно и не ответил Али на вопрос, куда конкретно подевались их тела, да и он сам сомневался, что хотел знать ответ. Впереди стояла сплошная каменная стена. Простому наблюдателю, человеку, эта стена едва ли показалась бы чем-то примечательной, не считая, пожалуй, слабого свечения, исходящего от неожиданно тёплой поверхности. Но для Али... Стена словно пела на все лады, и магия расходилась от камня ласкающими волнами. Он приложил к стене ладонь. «Потару савасам», — приказал он по гизерийски. Стена растворилась, и когда туман рассеялся, взору предстала буйная фауна Бирнабата. Али остановился, любуясь свежей, изобильной красотой места, заменявшего ему дом в последние пять лет. От такого великолепия захватывало дух. Деревня, которую Али, впервые попав в Бернабат, застал безжизненной и иссушённой голодом, изменилась до неузнаваемости. Похоже, во времена своего основания Бернабат был поистине цветущим раем, останки водосборных бассейнов и акведуков, а также масштабы и сложная архитектура построенных людьми храмов наводили на мысли о периоде регулярных дождей и процветания населения. Но джинны, занявшие их территорию, уступали им в численности. Много веков они перебивались лишь парой непересохших родников до да мародерством. Но к тому моменту, как в деревне появился Али, и от этих родников почти ничего не осталось, бернабат находился в отчаянном положении, настолько отчаянным, что его жители отважились пойти наперекор своему королю и приютить чужака, молодого принца, найденного полуживым в расселении неподалеку. Они были согласны даже не обращать внимания на то, что глаза принца блестели цветом мокрого битума, когда он был чем-то расстроен, а его ноги и руки покрывали шрамы, которые не способен оставить никакой меч. Для Гизири из Бернабата это не имело значения. Имело значение то, что Али подарил им четыре новых родника и два нетронутых водоема, воды в которых хватало для орошения всего Бернабата на много веков вперед. И вот уже вокруг новых домов были разбиты небольшие, но урожайные огородики, на которых росли ячмень и дыни, а все больше и больше джиннов покидали шатры из дыма и сернобычьих шкур, предпочитая им сооружения из бутового камня и матового стекла». Финиковые пальмы росли здоровыми, толстыми и высокими, снабжая деревню тенистой прохладой. Восточную часть Бернабата отдали под сад, где побеги инжира хорошо прижились меж цитрусовых деревьев, бережно обнесённые изгородью для защиты от стремительно растущей популяции коз. Они прошли мимо деревенского рынка, работающего в тени исполинского древнего храма, вытесанного прямо в скале, мимо аккуратных лепных колонн и прилавков, ломящихся от волшебных товаров. Али улыбался, отвечая на приветственные кивки и выкрики рыночных торговцев, и чувствовал умиротворение. Внезапно одна торговка перегородила ему путь. «А, шейх, я вас везде ищу!» Али захлопал глазами, возвращаясь с небес на землю. Перед ним стояла рима женщина из семьи касты ремесленников. Она помахала у него перед лицом свитком. «Проверьте, пожалуйста, все ли в порядке с этим контрактом. Готова поклясться, что этот ушлый южанин, Билкисов раб, пытается меня обжулить. Моему товару нет равных, и я точно знаю, что зачарованные корзинки, которые он у меня скупает, должны приносить больше прибыли». «Ты ведь понимаешь, что я сам один из этих ушлых южан, как ты выражаешься», — заметил Али. Кахтани были выходцами из горного региона на южном побережье Амгизиры и чрезвычайно гордились своим родством с джиннами-прислужниками, которых сам Сулейман некогда даровал Билкис, королеве древнего Сабейского царства. Рима помотала головой. «Вы из Давабада Это совсем другое», — задумалась она. «Это, пожалуй, намного хуже». Со вздохом Али взял у нее контракт. После того, как целое утро он копал новый канал, а потом летал на Захаке, который все норовил его скинуть, сейчас ему больше всего хотелось рухнуть в постель. «Я проверю». «Спасибо вам, шейх». Римма ушла. Али с друзьями продолжили путь, но не успели далеко уйти, когда их пыхтя перехватил деревенский муэдзин. «Брат Ализейд, мир и процветание твоему дому!» Серые глаза Муэдзина смирили его беглым взглядом. «Батюшки, да ты же с ног валишься!» «Я как раз собирался...» «Ну да, ну да, но ну послушай...» Муэдзин понизил голос. «Не мог бы ты завтра, если будет такая возможность, провести худбу? Шейх Джияд неважно себя чувствует». «Я думал, брат Табит обычно читает проповедь, когда его отца нужно подменить. «Да, но...» Муэдзин понизил голос еще немного. «Я не выдержу больше его разлогольствований, брат. Просто не выдержу. В прошлый раз он только и распинался о том, что музыка лютни отвлекает молодежь от молитвы». Али опять вздохнул. С Табитом они не ладили, в основном потому, что Табит свято верил всяким слухам из Давабада и каждому встречному поперечному рассказывал, что а Лидия — лжец и предатель, которого подослали в бернабат дабы ввергнуть в пучину городских грехов. «Ему не понравится, когда он узнает о вашем предложении», — Акиса фыркнула. «Напротив, у него появятся новые темы для нытья». «И народ любит твои проповеди», — поторопился добавить Муэдзин. «Ты всегда находишь такие замечательные темы. Это полезно для укрепления их веры». Закончил он рассудительно. Приходилось отдать ему должное. Отказать Муэдзину было практически невозможно. «Хорошо», — пробурчал Али. «Я согласен». Муэдзин пожал ему плечо. «Спасибо». «Разберешься с Табитом, когда он об этом услышит», — попросил Али Акису, еле волоча ноги по тропинке. Они почти добрались до его жилища. «Сама знаешь, как он ненавидит...» он осёкся на полуслове. Снаружи шатра его дожидались две женщины. «Сёстры», — поздоровался он и, мысленно выругавшись, выдавил улыбку. «Мир вашему дому». «И твоему мир», — первой заговорила ум Каис, одна из деревенских чародеек, зодчих. Она улыбнулась лишь широкой и какой-то расчётливой улыбкой. «Как поживаешь?» «Выбит из сил». «Не жалуюсь, хвала Всевышнему», — ответил ли «А как вы сами?» «Нормально, у нас все нормально», — поспешно ответила Бушра, дочь Умкаис. Она избегала встречаться с Али взглядом, и ее пламенеющие щеки выдавали сильное смущение. «Мы просто проходили мимо». «Глупости!» — Умкаис рывком притянула дочь к себе, и девушка пискнула от неожиданности — Моя бушра сейчас приготовила вкуснейшую капсу. Она у меня прирожденная кухарка. Знаешь ли, может званый ужин состряпать из пустых костей до щепотки пряностей. Так вот, первым делом она предложила отнести немного и нашему принцу. Ее губы расползлись в улыбке. Она у меня такая умница. Али моргнул, немного опешив от настырности женщины. э, -э спасибо». Сказал он, успев заметить, как Любайт, чьи глаза весело блестели, прикрывал рот ладонью. «Очень любезно с вашей стороны». Ум Каис из-под тишка заглянула в его шатер и недовольно подсокла языком. «Одиноко тебе здесь должно быть, Ализей Талькохтани, ты ведь такой хороший джин тебе нужен настоящий дом в горах и женщина, которая будет ждать тебя дома» зажалься надо мной Всевышний, только не это!» «Я признателен за заботу», — проблеял он в ответ, «но меня полностью устраивает мое одиночество». «Да, но ты молодой мужчина!» Умкаис положила руку ему на плечо и ощупала мышцы. На лице женщины отразилось удивление. «Силы небесные! Хвала Всевышнему за такую славную работу!» произнесла она восхищенно. И, разумеется, у тебя есть некоторые потребности. Это естественно. Жар прилил к щекам Алису удвоенной силой, когда он заметил, как Бушера приподняла на него свой взгляд. В ее глазах мелькнуло оценивающее выражение, от которого у него внутри всколыхнулось какое-то нервное возбуждение, которое, к тому же, нельзя было назвать однозначно неприятным. «Я...» На счастье вмешался Любайт. «Вы очень заботливы, сёстры», сказал он, принимая у них из рук блюда. «Мы проследим, чтобы он всё съел». А кивнула. Её глаза искрились весельем. «Пахнет очень аппетитно». Умкаис поняла, что ей пора признать временное поражение, она пригрозила Али пальцем. «Ну, однажды...» Уходя, она махнула рукой в сторону шатра. «Кстати...» заезжал гонец с посылкой от твоей сестры». Женщины едва успели скрыться за поворотом, как Любайт и Акиса прыснули со смеху. «Прекратите!» – прошепел ли «В этом нет ничего смешного». «Еще как есть!» – возразила Акиса, у которой от смеха тряслись плечи. «Смотрела бы и смотрела еще хоть дюжину раз!» – Любайт присвистнул. «Видела бы ты его лицо, когда на той неделе Садав принесла ему одеяло, потому что хотела согреть его постель». «Но всё, хватит!» Али потянулся за блюдом. «Отдай мне это». Любайт вернулся и нет. Будет мне награда за твоё спасение». Он поднёс блюдо к себе, принюхался и зажмурился. «Может, на ней тебе и жениться? Я был бы вашим незваным гостем на каждом ужине». «Я ни на ком и не женюсь», — огрызнулся Али. «Это слишком опасно». Акиса закатила глаза. «Ты преувеличиваешь. Уже год прошел с тех пор, как я в последний раз спасала тебя от ассасина, который подобрался достаточно близко, чтобы оставить сувенир». Али выгнул шею, обнажая жемчужно-бледный шрам, пересекающий его горло чуть ниже бороды. Любайт только отмахнулся. После того, как он это сделал с тобой, его родной клан изловил его, выпотрошил и бросил труп на растерзание за Хаку. Он пристально посмотрел на Али. Даже среди ассасинов немного найдется дураков, чтобы вести охоту на Джина, от которого зависит водоснабжение половины северной части Амгизиры. Тебе пора задуматься о том, чтобы устраивать здесь свою жизнь. Что-то подсказывает мне, что брак... Благоприятно повлияет на твой характер. О, не то слово, согласилась Акиса. Она подняла голову, и они с Любайдом обменялись заговорщицкими ухмылками. Жаль, что ни одна женщина в Бернабате не в его вкусе. То есть черноглазая и с талантом к исцелению? Подхватил Любайд и расхохотался в ответ на свирепый взгляд Али. «Вам прекрасно известно, что в этих идиотских слухах нет ни слова правды», — сказала ли «Мы с Бану Нахидой были друзьями и только. К тому же она замужем за моим братом». Любайт пожал плечами. «А мне нравятся эти идиотские слухи. Да и можно ли винить тех, кто травит увлекательные байки обо всем, что с вами тогда случилось?» В его голосе зазвучали патетические интонации — Загадочная красавица Нахида, запертая во дворце, злой овшин, который может ее погубить, и вспыльчивый принц, сосланный на историческую родину. Терпение Али, наконец, лопнуло, и он потянулся к пологу шатра. «Я не вспыльчивый, и большую часть этих баек травишь именно ты». В ответ Любайт лишь снова рассмеялся. «Ступай уже и посмотри, что тебе прислала сестра». Он повернулся к кисе протягивая ей блюдо. Проголодалась? Очень. Качая головой, Али сбросил сандалии и вошел в шатер. Его жилище было небольшим, но уютным и достаточно просторным для матраца, который одна из кузин Любайда, сжалившись, удлинила специально под нелепый рост Али. Буквально все здесь досталось ему в подарок. Он попал в бернабат не имея за душой ничего, кроме оружия да окровавленные деждаши. И по имуществу Али можно было отследить историю его пребывания здесь. Халат и сандалии стали первыми вещами, украденными им изброшенного людьми каравана. Коран вручил ему шейх Джияд, когда Али начал преподавать. Бесконечные листки с записями и чертежами он набросал, наблюдая за работой различных оросительных сооружений. И пополнение. Запечатанный медный тубус, длиной с его руку от запястья до локтя и шириной с кулак, лежал на аккуратно свернутом матраце. Один конец тубуса покрывал слой черного воска, а по кругу бежала фамильная подпись. Улыбнувшись, Али взял тубус и сорвал восковую печать. Под ней скрывалась матрица с острыми лезвиями, печать крови, благодаря которой Зейнаб могла быть уверена, что никто, кроме кровного родственника, не сможет вскрыть ее послание. Так они могли хотя бы надеяться, что переписка никому не попадет на глаза, хотя едва ли это имело значение. Весь письма перехватывал никто иной, как их родной отец, а он запросто мог использовать каплю своей крови и прочесть что угодно. Скорее всего, так он и делал. Али прижал руку к торцу тубуса — Как только его кровь попала на лезвие, крышка задымилась и испарилась. Али наклонил тубус, вываливая содержимое на матрац. Золотой слиток, медный плечевой браслет и письмо на несколько страниц. Браслет сопровождался небольшой запиской, в которой изящным почерком его сестры было написано. «От головных болей, на которые ты постоянно жалуешься. Обращайся с ним осторожнее, братец. Нахида?» взяла за него баснословные деньги. Али повертел в руках браслет, разглядывая письмо и слиток. «Да хранит тебя Всевышний Зейнаб». бернабат только начинал вставать на ноги, и дела часто шли туго. Это золото поможет решить здесь много проблем. Оставалось лишь надеяться, что Зейнаб не будет наказана за такую передачу. Сколько раз он писал ей, умоляя не присылать материальную помощь но она игнорировала его советы так же дерзко, как игнорировала негласный отцовский приказ всему племени Гизири — не помогать Али. Только ей подобное неповиновение могло сойти с рук. Гасан всегда сменял гнев на милость, когда дело касалось любимой дочери. Он упал на подушке, перекатился на живот и начал читать. При виде знакомого почерка сестры и ее колких суждений У него теплело на сердце. Он ужасно скучал по ней. Раньше он не ценил их отношения, потому что был молод и заносчив, а теперь стало слишком поздно, и от них ничего не осталось, кроме нерегулярной переписки. Али и Зейнаб больше никогда не встретятся. Не будут по кожным днём сидеть у канала за чашкой кофе, обсуждая свежие сплетни. Он не проводит её под венец, не увидит ее будущих детей, своих племянниц и племянников, которых в иной жизни Али баловал бы до невозможности и учил сражаться. Но Али понимал, что все могло сложиться и хуже. Ежедневно он благодарил Всевышнего за то, что на пути ему попались джинны из Бернабата. Они одни из тех многочисленных джинов, которые потом пытались его убить. Но щемящая тоска накатывающая при о семье, не проходила, несмотря ни на что. Так, может, действительно пора завести здесь новую семью?» Али перевернулся на спину, греясь в лучах теплого солнца, сияющего за стенами шатра. Вдали он слышал детский смех и пение птиц. В памяти всплыли тихие знаки внимания от бушры. Оставшись один, Али не стал бы отрицать, что в тот момент в нем проснулось что-то волнующее. Давабад остался далеко, его отец как будто позабыл о нем. Разве это преступление? Позволить себе пустить здесь корни, завести семью и тихо жить простой семейной жизнью, которая была бы заказана для Каида и мира Монтадира? Его сковал ужас. «Да», — был ответ. Грёзы о простом семейном счастье рассыпались в прах, потому что в его жизни мечты о светлом будущем приводили только к одному — к трагедии.